Глава 13. Пендлтонском лесу. Выйдя из церкви, Полиана не пошла домой, а направилась к Пендлтонской горе. День для нее выдался трудный, хлопотный. Хотя, в виду отсутствия сегодня уроков рукоделия и кулинарии, вполне мог считаться выходным. После тягостной атмосферы дамского комитета девочка потянула на природу. Тишину зеленого Пендлтонского леса. Она начала карабкаться на холм. Солнце жарило в спину. «Дома нужно быть только в полшестого, так что времени у меня ещё предостаточно», — рассуждала она. «Успею обойти всю гору кругом хотя бы, и пришлось забраться повыше». Пендлтонский лес был одним из любимых мест Полианы. Но сегодня здесь было особенно чудесно, даже несмотря на то, что настроение было подпорчено мыслью, что завтра предстоит сообщить Джимми Бину плохую новость. «Как жаль, что всех этих сварливых дам нельзя привести сюда», — вздыхала Полиана, восторгаясь чудесной голубизной небо проглядывавшись сквозь зеленую листву. «Уверена, если бы они могли увидеть эту красоту, то наверняка переменили бы свое решение в пользу маленького мальчика Джимми». К сожалению, никто, кроме нее, этого не понимал. Вдруг Полианна остановилась и прислушалась. Где-то впереди послышался лай собаки. Еще немного погодя, продолжая лаять, собака уже подбегала к девочке. «Здравствуй, песик, здравствуй!» воскликнула Полианна, щелкнув пальчиками. Собака любопытно завертела головой, словно что-то отыскивая на тропинке. Кажется, она уже где-то видела эту собаку. Ну, конечно, это был песик-незнакомца, мистера Пендлтона. Девочка оглянулась вокруг. Прошла минута другая, но мистер Пендлтон не появлялся. Между тем, песик, как показалось пляне, вел себя немного странно. Продолжая лаять отрывистым гав-гав-гав, он словно хотел о чем-то сказать или предупредить и беспокойно носился взад-вперед по тропинке. Девочка двинулась вслед за собакой. Песик то убегал вперед, то возвращался, поскуливая, словно звал девочку за собой. «Ий, разве это дорога домой?» со смехом крикнула ему Полианна, не сходя с главной тропинки. Но теперь песиком овладела крайнее беспокойство. Туда-сюда, туда-сюда. У девочки даже зарябило в глазах. По лесу разносилось жалобное поскуливание. Казалось, всем своим видом он выражал какой-то отчаянный призыв. Полиане не оставалось ничего другого, как сойти с тропинки и двинуться за ним. Еще через несколько шагов песик заметался, как угорелый. Только теперь девочка поняла причину его беспокойства. Неподалеку от громадного валуна, в стороне от главной тропинки, она увидела неподвижно лежащего незнакомца. Под ногой девочки громко хрустнула ветка, и мистер Пендлтон медленно повернул голову. С испуганным криком Полиана бросилась к нему. «Мистер Пендлтон, с вами все в порядке? Вы что, ушиблись?» «Ушибся? О, нет. Просто решил прилечь отдохнуть на солнышке». Проворчал незнакомец. «Что ты шум подняла? Что ты вообще понимаешь в жизни? Ты в своем уме?» Полиана перевела дыхание и отвечала со свойственной ей обстоятельностью и конкретностью, так сказать, по пунктам. «Вы правы, мистер Пендлтон. Я еще плохо разбираюсь в разных вещах и мало что умею. Однако дама из благотворительного комитета, за исключением разве что миссис Роуссен, «Всегда говорили, что я обладаю врожденным здравым смыслом. Однажды не обсуждали этот вопрос, не зная, что я все слышу». Мужчина хмуро усмехнулся. «Ну да, ну да, дитя, ты, как всегда, права. Должен признаться, опять меня подвела моя проклятая нога. Теперь вот что». Он с трудом повернулся, достав из кармана брюк связку ключей, протянул полиане, держа их двумя пальцами. «Прямо по тропинке, не больше пяти минут ходьбы». Продолжал он после некоторой паузы. Ты увидишь мой дом. Вот этот ключ от двери под навесом летней веранды. Ты знаешь, что такое летняя веранда? Конечно, сэр. У тетушки она тоже есть. Однажды я спала на крыше такой веранды. Вернее, я хотела устроиться там на ночь, но меня обнаружили. Хм, <кхем> вот как. Ладно, когда войдешь в дом, иди прямо через прихожую к двери в самом конце коридора. На большом письменном столе увидишь телефон. Ты знаешь, как пользоваться телефоном? «Знаю, сэр, однажды, когда тетушка Полли...» «Сейчас не до твоей тетушки». Снова прервал незнакомец, с трудом переворачиваясь на спину. оди страницу с номером доктора Томаса Чилтона. Телефонная книжка должна быть где-то рядом, там сбоку, на крючке. Ты знаешь, что такое телефонная книга? Думаю, разберешься». «Конечно, сэр. У тетушки, кстати, тоже есть очень красивая Там много таких странных имен». «Скажи доктору Чилтону, что мистер Пендлтон лежит на малом... Орлином склоне Пендлтонской горы со сломанной ногой. Пусть немедленно пришлет двух человек с носилками. Он знает, что делать. Скажи только, чтобы шел по тропинке, которая ведет от дома. «Со сломанной ногой?» Содрогнувшись от страха, воскликнула Полиана. «Какой ужас! Как удачно, что я как раз проходила мимо! Я так рада, что...» «Да, да!» Снова прервал ее мистер Пендлтон. «А пока немедленно пойди и сделай, о чем я тебя просил!» Простонал он. Громко всхлипывая, поле побежала к дому. Теперь у нее не было времени любоваться красивым синим небом в просветах зелени. Она внимательно смотрела себе под ноги, чтобы самой не споткнуться какой-нибудь булыжник не сломать ногу. Наконец она увидела дом. Она и раньше видела его, но только не так близко. Дом показался девочке пугающе огромным. Эдакая громадина и серого камня. Величественное крыльцо, несколько веранд. После небольшого колебания девочка направилась через неухоженную лужайку прямо к двери у летней веранды. Занемевшими от волнения пальчиками стала греметь ключом в замочной скважине. Наконец, массивные петли заскрипели, ей удалось открыть тяжёлую дверь. Полиана немного перевела дыхание, опасливо оглядела сумрачную прихожую коридор. Мысли девочки завертели, словно карусель. «Вот он какой, дом мистера Пендлтона. Самое загадочное место в городе. Раньше сюда никому, кроме хозяина, не позволялось заглядывать. И наверняка где-то здесь спрятан скелет в шкафу». Как бы то ни было, Полиана должна была преодолеть страх, пройти через эти мрачные комнаты, добраться до телефона, чтобы вызвать доктора. взвизгнув от страха, Полиана решительно бросилась вперед, боясь даже глядеть по сторонам, прямо к дальней двери в конце коридора. Распахнув ее, она оказалась в громадной еще более мрачной комнате, декорированной темными дубовыми панелями, как и обычно бывает приемных. Хорошо еще, что из восточного окна на пол падал яркий солнечный свет словно маленький золотой родник перед громадным камином с потускневшей бронзовой подставкой для дров. По центру кабинета стоял огромный стол с телефоном. Полиана бросилась к телефону. Телефонную книгу она обнаружила не на крючке, а на полу. Полиана принялась листать книгу в поисках буквы «Ч». Разыскав номер доктора Чилтона, она передала ему все, что ей было велено, а также ответила на короткие быстрые вопросы доктора. Положив трубку, Полиана облегченно вздохнула. Только теперь она смогла немного осмотреться. Перед ее взором, словно из легкого тумана, выплыли бордовые шторы, множество книжных полок, нечистый пол и загроможденный письменный стол. Кроме того, здесь была уйма шкафов, все двери плотно прикрыты, наверняка за одной из них был спрятан пресловутый скелет. И повсюду сплошная пыль. Громадные комки пыли. Девочка поспешно выбежала из кабинета и вернулась к приоткрытой входной двери, как она ее и оставила. Когда она вернулась обратно в лес к мистеру Пендлтону, тот ужасно удивился. Ему показалось, что девочка даже не успела дойти до дома, а с полдороги повернула назад. «В чем дело? Что случилось?» Раздраженно спросил он. «А не смогла попасть в дом?» «Почему?» – удивилась Полианна. «Как бы иначе я могла позвонить. Доктор сказал, что выходит немедленно. Он возьмет с собой помощников и все необходимое. Он также сказал, что мне не нужно его ждать, он хорошо знает дорогу, так что я могу остаться с вами. Так даже лучше». «Пожалуй, оставайся». Согласился незнакомец, все еще хмурясь. «Не могу не признать», — прибавил он. «Ты умеешь найти себе приятную компанию». «Вы хотите сказать, что считаете себя Букой?» «Пожалуй, спасибо за откровенность». Полиана усмехнулась. «Это вы только с виду такой Бука, а на самом деле совсем-совсем другой». «Неужели? С чего это взяла?» Поинтересовался мужчина, поворачивая к ней голову, но при этом стараясь не шевелиться. «Можно догадаться». «Хотя бы потому, как вы общаетесь с вашим пёсиком». И девочка кивнула на собачку, которая лежала рядом с хозяином, а тот ласково поглаживал любимца по голове. «Животных не обманешь. Собаки и кошки всегда чувствуют хороших людей». «Мистер Пендлтон, давайте я подержу вам голову». Неожиданно предложила она. Полиана помогла кряхтящему от боли мужчине устроиться чуть поудобнее. Теперь он положил голову к ней на колени. Это было намного приятнее, чем лежать затылком на булыжнике. «Ну да, так гораздо лучше», — согласился он слабым голосом. Некоторое время он молчал и как будто забылся сном. Полиана с нежностью смотрела на него, словно на спящего. Впрочем, она понимала, что он не спит. Его губы были напряжены, иногда с них срывался приглушенный стон. Полиана сама чуть не плакала от жалости. «Надо же! Такой большой, сильный мужчина в таком беспомощном состоянии!» Пальцы одной руки он то и дело крепко стискивал от боли, а другая рука безвольно лежала на голове собаки. Преданные глаза пёсика тревожно смотрели на любимого хозяина. Минута проходила за минутой, солнце клонилось к закату, всё ниже и ниже, зарываясь в густую листву деревьев. Пляна сидела тихо, боясь пошевелиться или вздохнуть. Птички бесстрашно порхали с ветки на ветку на расстоянии вытянутой руки. Белочка, задрав пушистый хвост, сновала туда-сюда по стволу дерева, с опаской поглядывая на неподвижного пёсика. Вдруг собака навострила уши тихо заскулила, потом залаяла. Палиана услышала голоса. На тропинке показались трое мужчин с носилками и прочими принадлежностями. Палиана сразу узнала самого высокого из них. Это был доктор Чилтон. Всегда веселый и энергичный. «Ну что, малышка, вижу, играешь в больницу?» «Нет, сэр», — улыбнулась девочка. «Просто держу ему голову, чтобы было поудобнее, ведь у меня нет никаких лекарств». Но я все равно рада, что оказалась здесь. «А уж я как рад!» — кивнул доктор, опускаясь на корточки перед пациентом.